Глава тридцать восьмая. Я ловировал в транспортном потоке на своем Кавказе, стараясь не выпускать из виду тонированный гроб Матвея Гайдука. Мотоцикл чем-то смахивал на турбированную Хонду тысяча девятьсот восемьдесят третьего года из моей реальности. Я мог бы его купить, но не хотел светиться в будущем и взял у прокатчиков два рубля в час цена вопроса. Мотор позволял мне выжимать сотню лошадок. Это вам не шведская Вальгала, на которой сейчас ехали мои клиенты, но в условиях пробок и нескончаемых заторов шансы уравнивались. Более того, я обладал неоспоримым преимуществом, поскольку мог проскользывать между неповоротливыми, непрерывно сигналищими машинами. Вальгаллу в фазе все покупали многие. Тачка была сравнительно экономной в плане расхода топлива. Но вовсе не из-за стартовых характеристик. Жители Фазеза буквально помешались на турбонаддуве. Движки переделывались почти в каждом СТО, и дело не только в патологической тяге кавказцев к скоростной езде. Наддув позволял увеличить КПД, одновременно снизив расход дизеля или бензина. Водители экономили по три литра на каждые сто километров. И это было аргументом, даже несмотря на частые поломки компрессоров. В общем, гайдук не выделялся из толпы, разве что тонировкой. На проспекте Суворова мы застряли основательно. Восемь полос встали как одна из-за аварии на перекрестке. Я несколько минут угробил на то, чтобы продвинуться вперед хоть на пару метров, но зазоры между бамперами были минимальными. Не выдержав, я вильнул вправо. Выкатился на тротуар, дал по газам и обошел фуру, смакивающую на космический корабль из чужого. Встроился в третий ряд, выждал секунды три и проскочил между двумя приземистыми легковушками. Эти маневры позволили сократить дистанцию до объекта метров на тридцать. Проспект соединял два самых отбитых на мой взгляд городских района: Пригорье и Хуабу. Свой путь я начал в Чайна Тауне, миновал кольцевую развязку и две истакады, а затем втянулся в несуразный сектор, забитый обшарпанными девятиэтажками, складами, автомойками и прочими уродливыми наростами цивилизации. Соседние улицы были перекопаны коммунальщиками, меняли трубы. Тучи разошлись. Стало жарковато в мотоциклетной куртке, но снимать ее глупо. Под полой скрывается кабура с наганом. От шлема я отказался в пользу мобильности, но нижнюю часть лица замотал банданой. Таких байкеров в фазисе пруд пруди. Внешность у меня совершенно не запоминающаяся. А очередной рывок и я подрезаю белый микроавтобус с наклеенными на боковое стекло фотографиями водопадов. Тут все ясно. Группу туристов повезли в горы, чтобы максимально вычистить из карманов все запасы наличности. Клаксоны резали слух. Я газовал аккуратно, чтобы не врезаться во что нибудь и не помять кузов. Не хватало мне еще разборок из-за царапины на редвани горного жителя. Упираюсь ногой в асфальт и несколько минут жду. Вижу просвет, срываюсь с места. Теперь между мной и катком две машины по диагонали. Полчаса уходит на черепашье продвижение по проспекту, а затем тысячоколесная механическая гусеница начинает огибать место аварии. Перекресток с вечна неработающими светофорами, грузовик и микроавтобус поцеловавшиеся бамперами, толпа бородатых мужчин усиленно жестикулирующих и орущих друг на друга. Никаких признаков дорожной полиции. Колонны автотранспорта начали перестраиваться и втягиваться в единственную свободную полосу по моему направлению. Не прошло и двадцати минут, как я миновал злополучный перекресток. Движение начало восстанавливаться. Тачка Матвея оторвалась от меня на спуске. Я не паниковал. Скоро этот упырь въедет в пригорье, начнет петлять по тамошним пыльным улочкам... И обязательно притормозит у таксофона за двухэтажным почтамтом, и вот тогда начнется самое интересное. Я терпеливо вёл свою жертву по шумной магистрали, вдыхая бензиновые выхлопы и проклиная свою работу, чтобы вы понимали, я не в восторге от мегаполисов. Дайте мне волю, и я поселюсь у чёрта на рогах в сосновом бору или на каком-нибудь позабытым людьми островке. Проспект свернул к горам и начал карабкаться вверх. Кварталы здесь выглядели экзотично. Перепады высот, отсутствие вменяемой планировки и сплошной частный сектор. Чем выше все это взбиралось на склоны, тем больше я видел красивых фасадов, окруженных фруктовыми садами и каменными заборами. Мы же свернули к убогим пятиэтажкам и одноподъездным новостройкам, рассчитанным на несколько семей. Чем дальше я уносился от проспекта, тем уже становились улицы. Насколько я мог судить, мы приближались к границе портового района. В этом месте залив глубоко вдавался в сушу, вплотную подступая к горам. Машин на улице почти не было. И изредка мне приходилось объезжать коровьи лепешки и местных жителей, для которых никто не удосужился сделать нормальный тротуар. А вот и здание с голубым конвертом на вывеске. Тачка Рептилоида начала сбрасывать скорость. Я же и не думал следовать примеру тварей. Вместо этого я догнал машину с тонированными стеклами, на ходу достал наган с глушителем и пристроившись вплотную к задней дверце, заблокировал ее ногой. Энергия ки потекла по жилам. Вся правая часть кузова исчезла, открывая моему взору сидящих внутри людей. Матвей видел моё отражение в зеркале, но сделать ничего не успевал. Как и его амбалы, один из которых дернулся, чтобы выйти через вторую дверь. Я никому не дал шансов. Просто сунул глушитель в металлическую поверхность и начал стрелять. Со стороны это выглядело так, словно мотоциклист пытается открыть дверцу с помощью неведомого устройства. Внутри салона пули входили в тела моих жертв, заливая сиденья кровью. При каждом нажатии из пускового крючка барабан вращался, досылая патроны в ствол. Мне потребовалось шесть выстрелов, чтобы разделаться со всеми. Сначала я выстрелил в Катка через спинку водительского сиденья, забрызгав красным лобовое стекло и руль. Затем методично расстрелял громил сзади, стрелял в грудь, затем в голову. С такой дистанцией не промахнешься, я почти не целился. Шестой патрон разнес череп Матвею, окончательно превратив салон Вальгаллы в ожившую мечту Стивена Кинга. Стрелял я таким образом, чтобы не разбить стекло. Последняя пуля прошила насквозь крышу автомобиля, попутно разбросав мозги катка, покожанной обивке, зеркалу и приборной панели. Убедившись, что никто не шевелится, я сунул наган обратно в кобуру и дал по газам. Как по мне, локация была идеальной: глухой переулок, складская стена на противоположной стороне, окна почтовых служащих прячутся за деревьями, главный вход за углом, будка таксифона прилепилась к стене здания, но сейчас ей никто не пользовался, свидетелей ноль. По-хорошему, надо бы от трупов избавиться, но как это сделать, я не представлял. Остается лишь рассчитывать на то, что полиция не передаст дело инквизиторам, не гоже выносить ссоры за из избы, даже при подозрении на огнестрел. Свернув в тесный переулок, я на полной скорости промчался по теснине, образованной глухими стенами каких-то заброшенных построек. Выехал на извилистую улочку, утопающую в зелени, свернул налево, затем направо. Попетлял немного по частному сектору и поехал в портовый район. Гильза извлеку дома. Сейчас нужно свалить подальше из зоны боевых действий, сдать прокатчикам байк и сменить одежду, что я и сделал, причем весьма оперативно. Избавившись от Кавказа, я скрылся в занюханный при портовой подворотне, отстегнул кабурус с наганом и упрятал оружие в рюкзак. Затем снял куртку и бандану, свернул рулетом и выбросил в ближайший мусорный контейнер. Достал из рюкзака батник, натянул поверх футболки и с безмятежным видом зашагал в сторону трамвайных путей. Вечером того же дня, когда я отправился на боковую, Джан организовала во сне нечто наподобие сеанса двусторонней связи с убытком. Без понятия, как они сумели это скоординировать со вторым марфиестом. Но мне приснилась открытая терраса кафе на набережной, столик и две низких скамьи с подушками. Я видел какие-то блюда и даже ощущал их вкус, но конкретика от меня постоянно ускользала. Териело оказался пожилым человеком лет шестидесяти, сухощавым, с аккуратной, несколько старомодной стрижкой и густыми черными усами. Волосы авторитета слегка подернулись проседью, взгляд был тяжелым и пронизывающим. Мне этот тип, если честно, напомнил Горького в том виде, как его изображали в советских учебниках по литературе. Так и подмывало спросить, не пишет ли убыток в свободное от убийств время какого-нибудь буревестника. Мою внешность Джан скрыла. Не знаю, что видел большой босс. Но обращался он ко мне уважительно, словно имел дело со взрослым мужчиной. Не исключено, что в своем сне лидер преступного мира разговаривал с тридцатилетним Верзилой. Блинда я мог быть и кавказцем. Фантазия Джан безгранична. Отличная работа, крамсатель. Голос убытка мне показался смутно знакомым, словно с Кикабидза разговариваешь. Образы мне передали. «Я проверил полицию, они обнаружили машину с телами». «Проверил полицию». «Ну, а чего ты ожидал?» «Конечно, в таком городе, как Фазис, полицейские тесно связаны с мафией. Провести грань между первыми и вторыми весьма проблематично». «Знаешь, чего я не понимаю?» Задумчиво протянул мой собеседник, поднося к арту стакан с чаем. Это был классический турецкий армуду, смахивающий на песочные часы. Как ты с ними разделался? Совершенно не твой почерк. Раньше были какие-то серпы, теперь дырки в телах, словно ты их вертилами протыкал. Края у ран неровные, множество инородных тел. Так мне сказал эксперт в участке. Большой босс сделал многозначительную паузу. И еще кое-что. В крыше автомобиля дырка. Не уверен, что такую проделаешь стилетом. Машину осмотрели и в багажном отсеке нашли два сплющенных кусочка металла. Убыток дал мне возможность переварить информацию и задал вопрос, который все перевернул вверх тормашками. Это какая-то хитрая магия, артефакт? Я мысленно выдохнул. Действительно, в мире, где отсутствует стрелковое оружие, люди просто не могут выдвинуть правильную версию. А вот сверхъестественную — пожалуйста. Фокус в том, что в полиции может найтись кто-то сообразительный. Тут не застрахуешься. Артефакт. Задумчиво повторил я. Возможно. Это моя профессиональная тайна. Пусть человек гадает на кофейной гуще. При этом само построение фразы как бы намекает, что да, речь идет о хитроумной артифакторике. Убыток кивнул и спустя мгновение произнес: "Ты умеешь удивлять кромсатель, и ты очень хорошо выполняешь свою работу. Я готов щедро оплачивать твои услуги, но хочу предупредить: обычно легавые, обнаружив странные следы на трупах, Обращаются в консисторию. Это стандартный протокол, но сейчас не та ситуация. Понимаешь, брат? Я обратился к людям на самом верху, и тебя прикроют. Спустят это дело на тормозах. Трупы исчезнут, как и машина. Не благодарит и здорово меня выручил. Понятно, что это прелюдия. Никто не станет выгораживать левого чувака за спасибо, услуга за услугу. Триел не стал меня разочаровывать. Война с бандой тварей продолжается. Есть и другие цели, сложные, не стану обманывать. Будешь со мной до конца, хорошо заработаешь, а еще я могу порекомендовать тебя им. Последнее слово убыток подчеркнул и поднял глаза в небо, словно мы обсуждали духов или пришельцев из космоса. Мы оба понимали, о ком идет речь: хозяева Фазиса, лидеры дома Эфы, люди с большими деньгами, серьезными заказами и повышенными требованиями. Я услышал тебя. Голос у меня ровный, безэмоциональный. Мы продолжим сотрудничество. Очень хорошо. Убыток довольно крякнул. Ты не пожалеешь. Сон утратил четкие границы и начал расплываться, превращаясь во морфный бред. Сначала я заметил, что вместо большого босса передо мной сидит рыба-человек с щупальцами, обрамляющими ротовое отверстие. Урод смотрел на меня выпуклыми, не мигающими глазами. А тем временем платформа превращалась в мрачный подвал, освещенный факелами. Меня затянуло в омут незапоминающихся кошмаров. Проснувшись, я долго не мог понять, в каком из миров нахожусь. Сердце бешено колотилось, лоб покрывало холодное испарина. До рассвета, судя по всему, было далеко. За окном царила непроглядная тьма. Несмолкаемый шум прибоя давно уже стал привычным фоном. Я лежал в своей постели, смотрел на осенние звезды и половинку луны, прислушивался к ощущениям. Конвектор работал на минималках, и в комнате было прохладно. Что-то заставило меня откинуть одеяло, встать и выйти на террасу. По дороге я натянул шорты и толстовку, чтобы не замерзнуть. Сдвинул оконную секцию, шагнул наружу и положил локти на перила. Около минуты созерцал ночную панораму, ежась от пронизывающего ветра. Чем ближе к ноябрю, тем злее осень. Внезапно я почувствовал присутствие. Повернул голову и увидел силуэт, соткавшийся прямо из воздуха.